Искусственное получение радиоэлементов Величайшим триумфом циклотрона является, по-видимому, получение с его помощью радиоактивных изотопов радий Е и радий Ф, причем второй из них аналогичен открытому Марии Кюри Полонию, а первый является его непосредственным предшественником в радиоактивном ряду. Закон радиоактивных смещений показал, что радий Е — представляет собой изотоп висмута с массовым числом 210 вместо 209 у обычного неактивного висмута из которого при испускании бета-частицы с периодом полураспада 5 дней получается полоний занимающий ранее пустовавшее место в подгруппе серы сразу вслед за висмутом затем по прошествии 140 дней Валлоний, спуская альфа-частицы, превращается в конечный стабильный изотоп свинца с массой 206. Все эти существующие в природе радиоэлементы были искусственно, бомбардировкой висмута дейтонами с энергией 5 Мэв. В этом процессе нейтрон из дейтона соединяется с висмутом, образуя радие, а протон выталкивается. В случае дейтонов Больше энергии, кроме этой реакции, протон соединяется с висмутом, непосредственно образуя полоний, а испускается уже нейтрон. Все эти искусственные радиоактивные изотопы проявляют свойства, идентичные давно известным свойствам природных изотопов, и они свидетельствуют о том, что загадка радиоактивности была разгадана правильно и точно. Нейтрон в роли агента превращений. В заключение всего сказанного выше о нейтронах необходимо отметить их наиболее важное свойство, впервые замеченное в ферме, а именно их способность играть двоякую роль. При генерировании нейтрона обычно имеют такую же кинетическую энергию, как и другие бомбардирующие частицы, и при столкновении с ядрами вещества они расщепляют последние примерно таким же образом. Однако нейтроны, выражаясь современным языком, чувствительны к водороду. Это было установлено супругами Жолео еще до того, как этот факт получил общее признание. Так как масса нейтрона идентична массе атома водорода, нейтроны при столкновении с водородом теряют скорость намного быстрее, чем при столкновении с каким-либо другим атомом. Если окружить источник нейтронов парафином или водой, Их энергия вскоре сократится до уровня энергии простых молекул газа при комнатной температуре, то есть до 0,4 электрон-вольт. А при дальнейшем понижении температуры станет еще меньше. Таким же образом получаются так называемые тепловые нейтроны, проявляющие уникальные свойства – Они свободно соединяются даже с наиболее тяжелыми и обладающими самым большим зарядом ядрами, сквозь которые практически не может пройти положительно заряженная частица, какой бы энергии она ни обладала. В результате ряда опытов Ферме удалось показать, что 47 из 68 элементов с различной атомной массой, которые он подверг воздействию медленных нейтронов, стали радиоактивными, испускающими бета-частицы, что позволяет нам считать медленные нейтроны почти универсальным агентом для превращения элементов. Часто наблюдается необычайно высокий уровень поглощения тепловых нейтронов, что особенно заметно при реакциях с сбором кадмием, серебром и гадолинием, один из редкоземельных элементов, которые поэтому используются как щиты, пропускающие быстрые нейтроны но являющийся непреодолимой преградой для тепловых. Кроме того, наведенная ими в этих элементах радиоактивность используется для обнаружения и измерения нейтронов. Некоторые из указанных выше элементов выборочно поглощают тепловые нейтроны, температура которых находится в определенных пределах. Так у кадмия. Необычно сильное поглощение начинается лишь тогда, когда энергия нейтронов снижается до уровня в 25 раз уступающего уровню начальной энергии нейтронов. Наивысшая точка поглощения достигается при температуре в 3-4 раза более высокой. Учет всех этих фактов дал возможность регулировать и контролировать процесс искусственного высвобождения атомной энергии.